Глава 12. Единогласно. Дворец поблекитара Святой Верховный Суд. Я разжал сжатый кулак лёгким движением и расслабился. Пока что ничего серьёзного не произошло. Если бы мимо не прошёл тот парень с Каре, то мне, возможно, пришлось бы учить бойню. Мне повезло, что с судебного заседания не пришлось бегать. Но кто именно напол на мою маму? Великая глубоководная магия мира в этих слов. Адонья Эрхил Макис, велика глубоководная магия мира Дум, Горгон доллар Годенгес, Кайрал мира пыли и Рэйл Фрел мира бездны пучины. И в довершении всего Венус Дануа. Не думал, что есть кто-то кроме меня способный использовать его, но будет логичным считать, что Венус Дануа, как и Эгиль Гронангтро, является магией глубоководного мира. Арсеналские ливры разрушения. Если я тоже являюсь им, то они вполне могут обладать близкой ко мне силой. Правда, я не уверен, что это был полноценный сокрушитель законов, ведь его нужно взять за рукоять, чтобы проявить его истинную силу. Однако напавший этого не сделал. Но почему? Может быть, это была не полноценная магия, которая не способна проявить свою полного потенциала, даже если его взять за рукоять, или же напавший просто не хотел показываться. Я взглянул на Косторию. Она продолжала игнорировать меня с невозмутимым видом и закрытыми глазами. Это сделали по твоей указке? Не смей говорить со мной без разрешения, житель пузырчатого мира. На данном этапе оно подозреваемое номер один. Можно один небольшой вопрос, Анас? Спросила Беллами. Скажи, могли ли вы выходить за пределы мира Милитиа в тот момент, когда ты разработал Эгель Гронангдруа? Тобишь две тысячи лет назад? Нет. Моя эта задача, Чел Беллами. Что-то я не догоняю. Каким таким образом ты разработал его, не зная магических законов глубоководных миров? Вероятно, я вероятно переродился. Я из глубоководного мира в мир Мелите. Что если в моей основе остались смутные воспоминания об этом заклинании? Это занятная гипотеза, но нет. Олегонько, взмахнув рукой, отклонила мою гипотезу беллами. Переродиться значит стать кем-то совсем другим. Возможно, у тебя сложилось некорректное представление об этом из-за того, что ты можешь видеть огненную расу, но ты не можешь наследовать никаких воспоминаний, а личность станет совсем другой. А одинаковое происхождение не делает нас в прошлой и нынешней жизни одинаковыми. Тогда почему я смог разработать Эгельгрунангдро? Да кто ж знает. -то. Мне кажется, более логичная мысль что ты стёр собственные воспоминания. В таком случае тебе не придётся лгать. Похоже, что и общее представление о реинкарнации такое же, как у того Лолу. Я бы сказал, что Ронклосс был исключением из правила в том плане, что он хотя бы внял моим словам, всё-таки он был дворянским узурпатором двух законов и владел Лутпилликой. А вот я в этом не уверен. Мне кажется, излишне поспешным считать, что он, только придя в паблохитара, стер собственные воспоминания, приготовившись к судебному заседанию, – сказал Либрахардс. В таком случае, будь добр, поделись с нами своим тщательно обдуманным заключением, Либрахардс. Позвольте задать вам другой вопрос. Не могли бы вы поведать нам, зачем в недавней среброловодной иерархической войне вы отобрали у Баландиа своих корковые богиню? Как окольно он все-таки задает вопросы. Майталян заперла душу моего почтённого Фариса Нойна в клетке, чтобы он не мог летать, поэтому разнёс её в пуха прах вместе с её отвратительными амбициями. А тут ещё и народ Балондиаса решил биться, а я всего лишь им немного помог. А вы утверждаете, что жители Балондиаса сами захотели, чтобы их мир стал пузырчатым, подчеркнул Лебрахард. В каком вы в чём заблуждаетесь? Стабильность порядка можно поддерживать без верховного бога. И на самом деле в мире Мелитии сейчас именно такое мироустройство. За всю долгую историю Поблахитара не было ни одного подобного малого мира. Если не ошибаюсь, мир Мелитея является серебряным пузырем, которому около нескольких сотен миллионов лет. Однако глубоководные миры в среднем в несколько раз старше и имеют намного более длинную историю. Вещающим Тонем объяснил Либра Хардс. Хочешь сказать, что без вверховного бога мир так долго не продержится? А в действительности серебряных пузырей, прошедших тот же эволюционный путь, что и мир Мелитея, нет. Думаю, не будет ошибкой считать, что они отсеились из-за того, что прошли по ошибочному эволюционному пути. Боюсь, что мермелятие произвёл инволюцию. Проще говоря, то, что вы, наверно, Анос сделали с баландиасом из хороших побуждений, лишь ускорило погибель мира. А возможно, появился новый вариант эволюции. Не думаю, что в этом варианте есть необходимость. Наличие верховного бога делает мир полноценным. Благодаря ему можно не волноваться о том, что стабильный порядок будет разрушен. Решительно заявил Святой Король. Эта Верховная Богиня была опухолью Баландиаса, что есть полноценность для мира, где его народ приносит в жертву своим порядка, сколько бы не поддерживалась его стабильность. Но что важнее всего, так пузырчатые миры без Верховных Богов не спасти. Такова слухи кианических пузырей. В скором времени они исчезают. Пузырчатые мирыми они являются как раз потому, что еще не родились. Если история по Благих Таран столько длинная, то вам стоило бы уже осознать, что это ошибка. Пузырчатые миры так называются лишь из-за того, что вы не можете с ними управляться. Можешь способны сохранить стабильность порядка и оставить их огненной расы в их мире. Святой король отрицательно покачал головой. И все-таки я считаю, что в этом тоже нет необходимости. Огненная раса переходит из мира в мир согласно порядка. Родиться в более стабильном месте – это удача для любой жизни. Даже переродившись, ты не становишься кем-то другим. Услышав меня, святой король замолчал. Будто не мог придумать, что сказать. Похоже, никогда нам не прийти к взаимопониманию. Это как это ваше прошлое утверждение является какой-то религией вашего мира? Это правда о Серебряном океане. Намик Леброхорд направил магические глаза на магический круг Джазатта. Он работал как обычно, то есть янилгал. В нашем мире есть ограниченная магия под названием Силика. С её помощью будучи умелым заклинателем, вы можете без всякой корысткой передать своё воспоминание и силу в вашей следующей жизни. Такова reincarnация мира милитиа. Либрахарт молчив внимательно слушал меня. И даже если вы не используете силику, вы не изменитесь. Да, вы утратите силу и воспоминания, но снова переродиться, пройдя через круговорот жизни, и родиться заново. Какие-то смутные чувства от прошлой жизни в вас обязательно останутся. Я знаю, что это из-за того, что в мире милитиа наиболее сильно порядок reincarnации. Но если милитиа является пузырчатым миром... то этот порядок хоть в какой-то минимальной степени но распространяется на все миры глубже первослоя ведь следуя законам серебряного океана порядки стекают от мелководья к глубоководью даже если вы сгинете при наличии огненной рассы вы не изменитесь мы перерождаемся меняя облик и форму что в таком случае произойдёт если отнять огненную рассу уставившись прямо на святого короля я сказал жизнь сурова во всех мирах что для друзей и что для братьев и сестёр Что для семьи, что для вас, Салов, что для Сузеренов по разным причинам наступает неизбежный момент расставания. И все надеются встретиться в следующей жизни, даже если у них не будет памяти и воспоминаний, их чувства, возможно, когда-нибудь достигнут друг друга. Значит, по этой причине вы разбрасывали в Паблохитаро этот экстренный выпуск. Лебрахарт показывал мне экстренный выпуск газеты «Владыки демонов». Там было написано про реинкарнацию Фариса. Одна из двух ключевых фигур был Андиаса. Создатель серебряных замков Фарис Ноин, бывший обитатель Миллети и твой подчиненный, и он также не утратил этих воспоминаний. Это доказательство перерождения. Вопрос Фариса Ноина мы проверим позже, поскольку вы не лжете, оснований сомневаться в Силике у нас практически нет. Тем не менее, возможно, что мир Миллети функционирует за счет такого порядка. Сделал вступительные замечания Либрахард. Однако это доказательство касается лишь мира Миллети и Силики. Мы пока не можем с уверенностью говорить о том, что все основы в Серебряном океане перерождаются, проходя через круговорот жизни, сохраняя в себе что-то неизмнённое. Я не думаю, что воздействие порядка пузырчатого мира Мира Милети на столько сильное. Действительно, на данный момент я могу поручиться только за обитателей мира Милети. Доказать, что потерявшие воспоминания жители другого мира переродились, будет довольно тяжело. Ведь способ проверить это довольно непредсказуемая штука под названием чувство. То есть вы продолжите отнимать огненную расу до тех пор, пока не поймете, что это действительно так? Просто к тому времени, как вы убедитесь в этом, будет уже слишком поздно. Я понял, что есть справедливость для тебя. Однако я считаю, я примечу вам менять состояние малых миров с длинной историей лишь из-за этого. Мягко, но в то же время с несокрушимой вулей в голосе сказал Святой Король. Стабильность порядка без верховного бога в крайней степени аномально для порядка среброводного священного океана. Позорчатых миров она и поздно стазовятся, по зарям исчезают. Не факт, что даже заткнувшие дыру огненной росы милетии не образуютs другая дыра. Если у тебя есть дыра, её надо просто заткнуть. Не факт, что у вас это получится. Впрочем, я могу понять его беспокойство. Если ты будешь настолько прямым, я тоже начну тебя подозревать. Возможно, ты знаешь, что на самом деле не нужно свергновных богов и стабильный порядок в позорчатых мирах это ложь. А твоя цель или превратить глубоководные миры в пузырчатые, чтобы развалить поблажитары изнутри? Не отрицаю, не подтверждаю сказанным мною. Святой король сказал. По джазетам ты не сможешь солгать. Однако подобные маги работают только тогда, когда ты не считаешь, что лжешь. Это не словами с беллами, но есть те, кто может обмануть заклинание за счет стирания памяти или же в редких случаях с помощью силы подобно внушению. Какое это уж слишком удачное совпадение, что ты встретился с переродившимся Фарисом мной, нам сразу после выхода в сереброводный священный океан. Святой король заглянул в бёзну моего сердца сквозь свои искрещённые руки. Возможно, ты только притворяешься, что реинкарнация существует. С его точки зрения вполне естественно сомневаться в доселе не существующей концепции, которая вдруг ни с того ни с сего притащил новенький. Если бы он просто схода поверил мне, то не было бы достоин править миром. Я не мнения привержёмых доказательств у меня нет. На мой взгляд, Северн Анос просто придерживается того, что считает правильным. Ого, и почему ты так решил? Я не могу доказать это фактами, но я бы сказал, что причина в твоём взгляде. Прямолинейном взгляде, в котором чувствуется вера в то, что считаешь правильным. Так во мне по душе. Либрахорд взглянул на меня глазами, в которых не было ни тени сомнений. Была бы здесь Миша, она, возможно, сказала бы, что это у него прямолинейный взгляд. Однако мир слишком велик, чтобы полагаться на интуицию, поэтому ищете правильным придерживаться закона. Для сереброводного священного ордена непригодный Амелитье позырчит и мир безверховного бога. А в свете закона по блахита рас слишком мало существенных факторов, достаточных, чтобы поверить вам. Святой король решительно сказал: "По мнению мира священных мечей нельзя исключить вероятность того, что он или преступник уничтоживший Фолфорал, или его сообщник Белами сделала такое лицо, в котором читалась фраза «наконец-то», а Костория слегка улыбнулась. Ты все такое живо, прямые, святой корейкой фоли. Фиксированный телепортационный магический круг активировался, и в зале появился новый парень. Тот самый юноша с коры, который спас мою маму. Основы циркулируют, живые существа реинкарнируют, проходя через круговорот жизни, и все перерождаются. Это же просто замечательно. Мне нравится эта точка зрения. сказал он, будто слышал все заседание. Лебрахарт взглянул на юношу. Представьтесь, принц Парингтон. Он вас не знает. Прошу простить меня за грубость и рад с вами познакомиться. Парингтон повернулся ко мне. Меня зовут Парингтон Аннесса. Я принц мира Марианета Клюзенфорта. Хотя меня и называют кукольным принцем кукольной академии наук, но вообще я являюсь сувереном Клюзенфорта. Принц, суверен, как необычно. Я, уверен, Мермелетия Анос Валдегот. Очень приятно. Ну так что, парниша Парингтон, сказала Белами. У тебя есть доказательство существования реинкарнации, о которой говорит Анос? Любовь, тут же ответил Парингтон. Чего? юноша с горящими и причудливыми винными сияющими глазами сказал. Я же сказал, Любовь, это она поведала мне о том, что реинкарнация существует. Белами посмотрела на Парингтона с абсолютно серьёзным лицом. Слушай, может, тебе лучше сходить к врачу, чтобы он посмотрел, не выпало ли у тебя из головы несколько винтиков. Может, это у вас творческий маразм начался. А госпожа ведьма. Что ты сказал? Беллами раздражённо вскочила. Я просто шучу. Твои шутки ни черта не смешные. Вздохнув, Беллами снова села и откинулась на спинку стула. Ну и? У меня есть доказательства. Но я не могу озвучить их. Надеюсь, вы мне поверите. Белами снова вздохнула и, помахав рукой, как бы говоря, что она не собирается этого делать, сказала: "Ты не можешь озвучить их, но хочешь, чтобы мы поверили тебе? Не слишком ли много вот и просишь? Давайте, дам вам попользоваться рудниками Люзенфорта." Белами вдруг замерла. "Как насчет двух? Не говоря глупостей, неужели ты думаешь, что это изменит священное решение? Давай четыре." Парень к тому самому довольно улыбнулся. "С вами приятные медиа." Постойте, холодно сказала Кастурия. Это что, взятка? Разве судебное заседание Шести Академии не было священным и строгим? Какая же надоедливая девочка. А основание считать, аносов виновником у нас нет. Я лишь сказала, что на данном этапе помещениях под контроль Шести Святых Верховных Академий доставят нам очень много хлопот. Кастурия смирила билимис с ледяным взглядом. Однако Таня Возмутима сказала: Мы не виновны, пока не доказано обратное. Что в этом такого? Только что ты говорил полностью противоположное. Так разве не в том суть совещания, чтобы у тебя изменилось мнение? Видимо, я он сам, который мы тусчили тот раз, до нет этого не понять. Ах да, кстати, Либрахардс. Полностью проигнорировав Кастурию, Беллами обратилась к своему королю. Вторая волнующая тебя вещь, ведь активность узурпатора двух законов, верно? Мистическое море зелени исчезло как раз тогда, когда Анас пришел сюда. Не кажется ли тебе излишне надуманным, что они взговорят друг с другом? Может быть, а может быть и нет, ответил Либрокард. Согласно расследованию моей группы, она не вступал в контакт с Узорпатром двухзаконов, по крайней мере до уничтожения мистического моря Зелени. А после Узорпатр самый щас из моря Зелени, по всей видимости, ванет на Седьмую или Нези. И если даже это не развеет твоих сомнений, то ты должен подозревать вообще всех. Если расследование Златорука и мастерская правдива, то да. Тогда может своего графа об этом расспросишь. Эй, Бользоронд, разве Анос пришёл сюда не проехав за яйцом на твоём корабле? Святой Король взглянул на настоящего подзадинего Бользоронда, и тот сказал: "Я тебя, Лами, говорит правду. Анос Валдегор действительно за яйцом проехал на моём сереброводном корабле. Я наблюдал за нём до самого уничтожения местического моря Зелени, и он не вступал в контакт с дурапатраном двух законов. Бользоронд своими собственными глазами видел мою с ним битву. Пусть даже это был акт враждебности, По правде говоря, это обо не развеяло их подозрения о том, что я в контактах с узурпатором двух законов. Они могут ещё что мне угрожали. Но раз они вступил с ним в контакт, они заключат, что я не причастен. Но почему он заступился за меня, я даже соалгал святому королю? Кажется, ты не упоминал этого в докладе. Я решил, что это можно не включить в него. У меня плохо получается забраться с мыслями, ответил Болдронт. Святой король вздохнул. Ладно, возможно, помещать мирмилети под наш контроль излишне деспотично. Давайте придумаем более мирный способ. Странное, конечно, это было оправдание, но в словах Бальзарон дон сомневаться не стал. Наверное, Святой Король тоже знает о его лёгкой беспочвенности. Его рукоять Ивансмана определила, что я Арзанонский лев разрушения. Если бы Бальзарон доложил об этом Святому Королю, то и он здесь бы, наверное, это упомянул, но и этого не случилось. Вы согласны? Леброхард повернулся к Кастории. Я за ваше предложение и считаю нужным поместить Мермелятиа под контроль шести святых городов на Академии. Леброхард, Бёлами и Парингтон посмотрели на Касторию, будто молча девянония. Однако она продолжала держать глаза закрытыми и, похоже, упорно не собиралась менять своё мнение. На какое-то время повисло молчание, но тут вдруг активировался зафиксированный телепортационный магический круг, однако появилось из него письмо. А то Лолу протянула к нему руку и спокойно открыла его. Бегла пробежавшись глазами по его содержанию, она подошла к Костории и протянула письмо ей. Оно от представителя суверена Ивзейда. На миг выражение лица Костории напряглось, и она, взяв письмо, слегка приоткрыла веки. Ее искусные глаза стали стремительно терять ясность, и она досадливо стиснула зубы. Хватит с меня, коротко сказала Костория. Я тоже против вашего предложения. Что бы ни было написано в том письме, похоже, что это заставило её полностью изменить свою позицию.